Глава 30. Тесса. Я не могла поверить в то, что это происходит на самом деле. Когда Калин исчез в туманах, я рывком повернулась лицом к Ониксовому зданию. Сон богов, как называли его в легендах, рассказываемых вокруг горящих очагов после тяжелого дня в полях. Я не верила в них, это только сказание. Или так я считала. Калин открыл мне глаза на многое. А теперь ему пришлось сражаться с целой бурей. За спиной прогремел гром, и небо озарило прорезавшая туманы молния. Я подпрыгнула, и Миднайт взволнованно заржал. Я побежала к замку, чувствуя, как с каждым шагом в спине вспыхивает боль. Когда небо снова сотряс гром, я наконец добралась до дверей, распахнув их, влетела внутрь. С разозлившегося неба хлестал дождь. Я потянула за собой коня и успела захлопнуть дверь до того, как в нее ударил порыв ветра. Я запыхалась, лбу стекал пот. Пошатнувшись, я отошла от двери, когда по ней стал бить ветер. Сама дверь была сделана из того же черного камня, но в ней на уровне глаз имелось крошечное круглое окошко. Я встала на цыпочки и выглянула. Мир преобразился, в городе бушевала мощная буря, Ветер, дождь и мокрый снег кружили так быстро, что ни черта нельзя было разглядеть. Даже туманы не были такими непроницаемыми. По спине от ужаса, как чудовищный паук, поползли мурашки. «Как Калин выстоит перед этим?» «Он король тумана», — вспомнила я. «Он выстоит перед чем угодно». Сглотнув, я повернулась к Миднойту и погладила его по голове. «Похоже, на какое-то время мы останемся вдвоем. Он не ответил. «Ну да, это ведь только конь». Но казалось, что он с благодарностью кивнул. Я отпустила по воде и развернулась, окинув взором тихий коридор. Здесь было прохладно, но на стенах горели факелы. Языки пламени отбрасывали на черный каменный пол танцующие тени. В тишине мое дыхание отзывалось эхом. «Почему смертные и Фейри не укрылись здесь?» Слух спросила я, зная, что, наверное, окажусь дурой из-за того, что разговариваю с конем, но хорошо, хоть этого никто не видел. Здесь намного безопаснее, и они явно неспроста освещали коридоры. На самом деле факелы, видимо, зажгли недавно, иначе они бы уже давно догорели. От осознания у меня внутри вдруг что-то перевернулось. «Может, здесь кто-то есть?» «Те люди, которые называли этот город домом, возможно, вместо того, чтобы убежать в туманы, они укрылись здесь?» По спине от тревоги пополз холодок. «Если так, почему они до сих пор не показались?» Я медленно пошла по коридору, а Миднайт направился за мной. Он словно чувствовал мою нерешительность, стуча копытами по камню. Я вытащила из туники кинжал и направила его прямо перед собой — Хотя понимала, что это вряд ли убережет меня. Отчасти хотелось окликнуть в темноте, спросить, есть ли там кто-нибудь. Но я не могла заставить себя произнести вслух эти слова. Что-то странное было в этом замке. В этом я была уверена. А потом дверь сзади широко распахнулась. В коридор влетели дождь и ветер, и на мгновение меня ослепили». Дверь с грохотом захлопнулась, а сердце бешено заколотилось, когда я попыталась разглядеть надвигающуюся на меня фигуру. Я подняла кинжал, приготовившись драться. А потом увидела измученное лицо и опустила руку. «Калин?» Он издал чудовищный рык, от которого по моим рукам пробежали мурашки. «Я не могу ее побороть». «Что?» Похолодев от ужаса, спросила я. «Я не могу ее побороть!» — выкрикнул он и отошел от двери, в гневе дрожа всем телом. Я пытался противостоять буре, но она отбросила меня назад, снова и снова и снова, пока у меня не осталось сил с ней бороться. Он наклонился вперед и ухватился за стену. «Штормовые фейри могут напасть и на Дубнос, я нужен своему народу». «Но как?» — прошептала я. «Твои силы!» Ему должно было хватить сил, чтобы выстоять перед бури. Только и нужно было окутать себя туманами и защищаться от бушующих ветра и дождя. Я видела, как он сделал так с теми штормовыми фейри. Тогда в чем разница?» «Не получается», — покачал он головой. «Не знаю, почему». Я шагнула к нему и коснулась его руки. «Ты пользуешься своей силой на полную?» «Ты король тумана! Должно быть что-то...» «Не называй меня так, Тесса!» — прорычал он и отошел от меня. Калин бросил напоследок на меня яростный взгляд, а потом ринулся по коридору прочь, оставив наедине с конем, глядеть ему вслед. «Хм...» Прищурившись, я направилась за ним, и за мной разбивался его плащ. Конь оставался на месте. Умница!» Калин не в настроении и, казалось, готов разнести весь этот замок. Хотя мне ли его винить? Я прекрасно понимала его чувства. Его любимым угрожала опасность, а здесь от него толку было мало. «Калин, остановись!» — окликнула я его, когда он повернул налево. Следующий коридор оказался точно таким же, как предыдущий. Длинный, пустой, тихий. Извини, что я так сказала, но я имела в виду совсем другое — Ты один из самых могущественных созданий в мире. Вот что я хотела сказать. Он вдруг остановился и резко повернулся ко мне. В его глазах по-прежнему сквозили боль и гнев. В чем смысл всей этой силы, если я не могу ею воспользоваться? Его гулкий голос эхом разнесся по каменным залам воспользоваться воспользоваться воспользоваться. воспользоваться. Мы что-нибудь придумаем пообещала я. Не забывай, что я тоже застряла здесь, пока где-то там Вэл, и мама. Меня передернуло при мысли, что они могут угодить в такую бурю. Получили бы они предупреждение, как мы? Скорее всего, нет. «И долго длится такая буря?» «Это необычная буря», — Калин отвернулся. «Она будет длиться столько, сколько они, чёрт подери, пожелают, если только я не смогу получить контроль над силой, чтобы отразить их нападение». Я кивнула. «Хорошо. Значит, тогда найдем место, где можно присесть и всё хорошенько обдумать. Есть ли в этом замке комнаты с окнами? Будет здорово, если мы сможем наблюдать за бурей, пока раздумываем». На его челюстях заходили желваки, но он уступил. «На пятом этаже. Там есть несколько смотровых глазков, откуда можно увидеть приближающуюся угрозу». «Смотровых глазков?» «Как те, что на двери. Создательница этого замка была чрезмерно подозрительной. Проектируя его, она не хотела допускать слабости. Для нее слабость — это окна. Стекло легко разбивается в дребезге». В мифах рассказывалось, что этот замок — сон богов, Она потеряла его, когда пала на землю, хотя он по неизвестным причинам выстоял. Я приподняла бровь. «Но это неправда, да?» «Мифы и легенды часто основаны на правде. Но нет, это не вся история». Он показал в конец коридора, где каменная лестница изгибалась вверх. Пойдем, обсудим это в другой раз». «Я хочу понять», — сказала я. «Мне нужно знать, что произошло в прошлом». Подлинную историю, а не те, что шепотом рассказывали перед сном. Не те сказки, что поют у очагов. Хочу знать, как все было на самом деле. Кто эти боги? Откуда они пришли? Что во имя света это за замок? «Этот замок», — ответил Калин, — «проклят». По спине пробежали мурашки, и мы стали подниматься по лестнице. «Как проклят? Здесь живет смерть» ответил Калин, продолжая взбираться наверх. «Не потрудишься объяснить?» Тяжело вздохнув, он открыл дверь на пятый этаж. Когда почти всех богов изгнали из этого царства, одна из них попала в ловушку — богиня смерти. Она здесь, в этом здании. Её душа продолжает жить, хотя она может только смотреть и слушать. Это проклятое место. Сердце бешено забилось в груди, Хочешь сказать, что мы очутились в доме богини, и она здесь? Да. У меня отвисла челюсть, а потом я резко захлопнула рот. Я не могла понять, что поделать с этой информацией. И без того ужасно, что мы застряли в замке из-за бури, которую Калин не мог одолеть, но в дополнение к этому... «Нам нужно придумать, как уйти», — прошептала я. «Уж поверь, я в курсе», — процедил он сквозь зубы. Мы напряженно молчали, пока Калин вел меня по тускло освещенным коридорам. Здесь факелы не висели, и единственная причина, почему я еще не заблудилась, ⁇ высокий сердитый король Фейри. Когда мы подошли к огромным дубовым дверям, Калин их распахнул. Перед нами простиралась просторная комната, уставленная дубовыми обеденными столами под толстым слоем пыли. Пустые люстры свисали с потолка, поддерживаемого деревянными балками. На стенах были красно-золотые гобелены — знамена Аберона. Но прошло очень много времени с тех пор, как нога короля ступала в это место. «Это был один из городов Аберона до того, как ты завоевал эту часть мира», — прошептала я и подошла к шлему, украшенному королевским гербом, чтобы поднять его». Калин положил мне на плечо ладонь, прежде чем я успела прикоснуться к стали. «Лучше не трогай», — предупредил он. «Это место проклято. Ни к чему не прикасайся». Я дернула руку. «Думаешь, если я возьму его в руки, со мной что-то случится?» «Не знаю. Но давай не будем проверять». Калин отошел и направился к стене, где рядом друг с другом располагались пять маленьких окошек. Упершись руками по обе стороны от одного из них, он наклонился поближе и стал смотреть на бурю. Мышцы на его спине напряглись под туникой. Я подошла к нему и заглянула в другое окошко, но ни черта не разглядела. Калин вытащил из кармана один из связующих камней и поднес его к тусклому свету. Он тут же разлетелся, и его осколки дождем просыпались на сапоги Калина. Он нахмурился. Что бы ни влияло на мои силы, оно разрушает и камни. Без них я не смогу связаться с Дубносом, пока не закончится буря. «Думаю, пройдет немало времени», — он хмыкнул. «На их месте я бы не унимался неделями. Как еще уничтожить вражеское королевство, как не обрушить на них жуткий шторм, с которым они не смогут сразиться? Да от них останутся одни осколки». Не останется никого, кто мог бы сражаться. Идеальное нападение, тем более, когда они нашли способ нейтрализовать мои силы. Меня передернуло. Ты говоришь так, словно надежды не осталось. Потому что так оно и есть. Калин схватил стул, подтащил его к окну и сел. Все его тело было напряжено. Он смотрел на бурю с такой сосредоточенностью, что, казалось, пытался остановить ее силой мысли. Может, так оно и было. Спустя пару минут я тоже взяла стул и села рядом. Довольно долго мы просто сидели и молчали. А потом меня осенило. «Ты сказал, что в этом замке хранится сила Бога. А вдруг мы сможем воспользоваться ею ради собственной выгоды? Вдруг она остановит бурю?» Калин резко повернул ко мне голову и посмотрел с таким страхом, что я почти поверила, что за спиной у меня материализовался демон, потому что сказанное мной не могло так сильно его потрясти. Совершенно исключено, это слишком опасно. Но ты, ну, ты, это ты? Я пойду на все, чтобы защитить свой народ, хрипло сказал он. Все, кроме одного, силы Бога особенно такого. «Вот насколько это опасно! Вот сколько ужаса это принесет. Я нахмурилась, но решила не спорить. Он был чертовски уверен во всем этом. «Тогда что нам делать?» — спросила я. «Если нельзя воспользоваться этой силой, мы должны сделать что-то еще. Нельзя же просто дать им загнать нас сюда на несколько недель. За это время штормы могут нанести такой ущерб, что от королевства останутся одни развалины». Еще больше развален, чем было раньше. Все люди и Фейри, оставшиеся в живых в этой части мира, исчезнут. По телу пробежала дрожь. Не пойму, как они все это делают. Твои силы превосходят все, что я видела в жизни. Ты же король тумана, во имя света, и. Все мое королевство сейчас находится под атакой. Люди, которых я люблю в опасности. А я вынужден сидеть здесь и слушать, как ты называешь меня долбанным королем тумана. Наверное, боги и впрямь меня наказывают, потому что наказание хуже я и придумать не могу». От его грубости на глаза навернулись слезы. Недовольно буркнув, я вскочила со стула, дрожа всем телом. «Знаешь что? Отлично! Я тоже не хочу торчать тут с тобой. Сиди здесь и ной сколько влезет. День был чертовски долгим». У меня болит задница и спина. Я лучше найду комнату и немного посплю. Подальше от тебя».